Не совсем бесплатные образцы. Конечно, правила взаимного обмена находят широкое применение и в торговой сфере. Хотя число возможных примеров велико, давайте рассмотрим пару примеров, касающихся предоставления бесплатных образцов продукции. Распространение бесплатных образцов имеет долгую историю. В большинстве случаев небольшое количество соответствующего продукта предоставляется потенциальным покупателям с целью дать им возможность попробовать этот продукт и посмотреть, понравится ли он им. Конечно, это законное желание производителя продемонстрировать широкой публике качество продукта. Однако прелесть бесплатного образца заключается в том, что он также является подарком и в качестве такового может привести в действие правило взаимного обмена. В стиле джиу-джитсу тот, кто рекламирует товар, раздавая бесплатные образцы, может высвободить естественную обязывающую силу, присущую подарку, невинно притворяясь, что его единственное намерение – проинформировать потенциальных покупателей. Излюбленным местом для раздачи бесплатных образцов является супермаркет, где покупателям часто вручают небольшие кусочки определенной разновидности сыра или мяса на пробу. Для многих людей трудно принимать образец от постоянно улыбающегося представителя фирмы, возвращая только зубочистку и уходя прочь. Многие покупают данный продукт, даже если он им не очень-то нравится. Блестящий вариант этой маркетинговой процедуры иллюстрируется следующим случаем, который приводится Вэнсом Покардом в книге «Незримые мастера уговаривать». Один владелец супермаркета в Индиане однажды продал тысячу фунтов сыра за несколько часов, предлагая покупателям самим отрезать себе куски в качестве бесплатных образцов. Другой вариант распространения бесплатных образцов используется Amway Corporation, быстрорастущей компанией, которая производит бытовую технику и предметы личной гигиены и продает их через широкую, охватывающую всю страну, сеть по квартирной торговле. Компания, которая за несколько лет довела объем продаж до полутора миллиардов долларов, использует бесплатные образцы в составе комплекта, называемого БАК. В БАК входят продукты Эмвэй, жидкости для полировки мебели, моющие средства, шампуни, дезодоранты, репелленты. Представители фирмы приносят эти средства потребителю домой в особой корзинке или просто в полиэтиленовом пакете. Специальный профессиональный справочник m рекомендует продавцу оставлять бак потребителю на 24, 48 или 72 часа совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств с его стороны. Просто предложите потенциальному покупателю испытать этот продукт. Это такое предложение, от которого никто не может отказаться. К концу испытательного периода представитель m возвращается и собирает заказы на те продукты, которые потребитель желает приобрести Поскольку очень немногие люди используют полностью содержимое даже одной из емкостей за такой короткий период Продавец может затем отнести бак следующему потенциальному покупателю и начать весь процесс сначала У многих представителей m имеется несколько наборов бак, которые можно использовать одновременно Конечно, теперь мы с вами знаем, что покупатель, который принял и использовал продукты из набора бак, попал в ловушку, столкнувшись с влиянием правила взаимного обмена. Многие люди чувствуют себя обязанными заказать те продукты, которые они попробовали и таким образом частично потребили. И, конечно, в корпорации m теперь знают, что дело обстоит именно так. Даже в этой, имеющей великолепные показатели компании, применение баг способствовало выраженному увеличению объема продаж. Торговые агенты отмечают поразительный эффект. Торговые агенты из M-Way, похоже, озадачены поразительной силой баг. Конечно, мы с вами теперь уже должны понимать причину такого большого успеха. Правила взаимного обмена правит бал и в межличностных отношениях, когда речь идет не о деньгах, не о коммерческом обмене. Здесь будет уместно привести следующий пример. Европейский ученый Айбл Айпсфельд поведал миру историю одного немецкого солдата, основной задачей которого во время Первой мировой войны была поимка вражеских солдат для допроса. Из-за специфики окопных боевых действий того времени Армиям было чрезвычайно трудно пересекать ничейную территорию между линиями фронтов Но отдельному солдату было несложно пробраться ползком И незаметно проскользнуть в окоп противника В армиях имелись специалисты, которые регулярно проделывали это Чтобы захватить в плен вражеского солдата Германский специалист, о котором идет речь в нашем рассказе Часто успешно выполнял подобные миссии Однажды он ловко преодолел расстояние между фронтами и застиг врасплох солдата во вражеском окопе. Ничего не подозревающий солдат в это время ел и поэтому был легко обезоружен. Испуганный пленник с одним лишь куском хлеба в руках затем сделал то, что, возможно, было самым важным поступком в его жизни. Он протянул своему врагу хлеб. Немец был так тронут этим подарком, что не смог выполнить свое задание. Он предпочел вернуться в свою часть с пустыми руками, не побоявшись гнева начальства. Интересен и другой пример. Одна женщина спасла свою жизнь не тем, что сделала подарок, как захваченный солдат, а тем, что отказалась от подарка и от тяжелых обязательств, которые были с ним связаны. Эта женщина, Даяна Луи, была жительницей Джонстауна в Гаяне. В ноябре 1978 года глава общины Джим Джонс призвал к массовому самоубийству всех жителей, большинство которых с готовностью выпили из цистерны кулейт с добавлением яда и умерли. Даяна Луи, однако, отказалась выполнять приказ Джонса и ушла из Джонстауна в джунгли. Она объясняет свой протест, предшествовавшим ему отказом принять особые милости от Джонса. Будучи больной, Даяна отвергла предложенную Джонсом особую еду, потому что знала, что как только он мне предоставит эти привилегии, он меня поймает. Я не хотела быть ему обязанной хоть чем-нибудь.